«Дело ведь абсолютно верное. Проиграть его невозможно», — я покачал головой. «Послушайте», — сказал Уилтсон, — «можно сбить столку свидетеля. Можно поставить под сомнение его показания. Но не поверить фотоснимку нельзя». «Нет», — твердо стоял, наверное, в своем. «Прежде я просто хотел взять их на пушку», — вздохнул Уилтсон. «Поевать, мне иногда они к страху запугать». Но полицейер те же, и, поверь, что у нас есть доказательство, которое решительно принес, но теперь дело другое. Теперь у нас есть доказательство. У нас есть всё, что нужно. Если вы не хотите с ними разговаривать, то поговори я, бэби толкнулся. Вы только всё испортите. Меня заставляют взять назад обвинение. Бэби вы всё испортите. Ведь они только что совершили поступок, полностью их изобличающий. Им это прекрасно сознают. Они займут непримиримую позицию. В этом случае мы скажем им, что именно нам известно. А если дело дойдет до суда, что тогда? Мы заранее раскроем свои карты. Меня это не волнует. До суда дело не дойдет. Послушайте, вы что? Не хотите вызрать дело? «Хотю», — сказал я. «Но без драки». Я свернул к дому Рэндалла и вешал в Валерию. «Вы делаете ошибку», — настаивал Уилсон. «Возможно, хотя я не уверен в этом». Мы поднялись по ступеням крыльца и позвонили. Лакей с видимой неохотой проводил нас в гостиную. Это была комната размером с баскетбольную площадку. У огромного камина сидели миссис Рэндалл в нарядном пеньуале, Питер и Джулио. взять с большими костяными гмками в руках. Локи, остановившись в потиренной позе у двери, доложил: "Доктор Бэрри, мистерус, сэр, они сказали мне, что вы ждёте". "При виде нас Рендел насмеялся. Питер Осмот усмехнулся и полиснула скользнула лёгкой усмешкой. Вместе с Ренделом казалось, наше появление их совсем не позабавило. Что ему угодно?" Отвернул от Рендо. Я представил Уилсону юриста в договор. Он сделал лёгкий поклон и начал: "Я полагаю, вы знакомы с доктором Берри". Доктор Рендо: "Я Джордж Уилсон, адвокат доктора Ли. Очень рад". Сквозь Рендо. Он взглянул на свои часы. "Но сейчас уже время близко к полуночи, и я отдыхаю в кругу семьи. Мне нечего сказать ни вам, ни доктору Берри". до того, как мы встретимся в зале суда. Так что, если вы... Прошу прощения, сэр, сказал Уилсон. Мы ехали издалека, специально, чтобы поедаться с вами, а с самого мыса, если уж на то пошло. Рэндалл моргнул, и тотчас же лицо его отаменело. Питер закатывался, пряча снешок. Миссис Рэндалл спросила. А что вы делали на мысе? Не наблюдали за пожаром, сказал Уилсон. Он повернулся к Рэндаллу. Мы бы не отказались от рюмки коньяку и от беседы после этого. На сей раз Питер не смог сдержать мешка. Рэндалл строго на него посмотрел и позвонил Лакею. Он приказал принести еще две рюмки коньяку, и когда Лакей повернулся, чтобы идти, прибавил. Небольшие рюмки, Герберт. Они долго не задержатся. Затем он повернулся к жене. «Если ты не возражаешь, дорогая...» Она кивнула и покинула гостиную. Расскажите без пог, сказал Рендол. И расскажите, что привело вас сюда. Один небольшой юридический вопрос, сказал Нексом. Нам кажется, что у вас может возникнуть желание пересмотреть обвинение, выдвинутое вами против доктора Ли. Что, что пересматривать? спросил Рендол. Мы считаем возможным, что ваша жена просто ослушалась, будто борец Каррен Рендол делал доктор Ли. Мы считаем, что Питер Рендол ошибся, как и в полиции, будто его машину кто-то украл. И он ещё ни с кем не соврал. Ни моя жена, ни мой брат, ни в чём не ошиблись, сказал Рендол. Питер снова кашлянул и закурил сигарету. Ну, что-нибудь не так, Питер? Нет ничего. В таком случае дело будет перед нас тут или в суд, и на суде. Он пойдёт к адвокату и спром как вы провели сегодняшний вечер, сказал Уилсон, что невозможно, но у нас будет твёрдое показание Михи с Рэндолл, что мы провели вечер у себя дома, играя в шахматы.